Глава двенадцатая. Несколько дней проходят в заботах о сыне. Договариваюсь с Анной из речевого центра о возобновлении занятий, записываемся на логопедический массаж. Вместе с разрешением выезжать из дома Адам возвращает мне мою карту. Теперь я могу оплатить по счетам центра. Выезжаем с охраной, сопровождающей нас на двух машинах. Мне тогда же спокойнее. Чувствую себя увереннее и в безопасности. Ни разу со дня, как я узнала, что снова замужем, Давид не изъявлял желания вызвать меня к себе. Каждую ночь, ложась спать, я с опаской смотрю на дверь в ванную, разделяющую наши комнаты. Не знаю, смогу ли я. Я бегу вдоль пшеничного поля в развивающемся на теплом ветру платье в Панаме с широкими полями, придерживая ее одной рукой. Вторая рука держит букетик сорванных полевых васильков. «Мама! Мама!» Кричу радостно и плюхуясь на растеленный мамой плед на берегу реки. Она улыбается и тянет ко мне руки. «Милая моя, ты где так запачкалась?» Поднимаю руки ладонями вверх перед собой и вместо цветов вижу ссаденную и содранную в кровь кожу. Образ улыбающейся мамы меркнет перед глазами, и я вижу их с отцом с закрытыми глазами держащих друг друга за руки. Даже в последний миг своей жизни они смогли дотянуться друг до друга. Мама. Темно, холодно. Я дрожу всем телом, сидя на дощатом полу в углу кладовки для инвентаря. Сюда через тонкую щелочку под дверями проникает узкая полоска света. Подтягиваю коленки к груди и шепчу. Я не боюсь. Я не боюсь. Слезы скатываются поодиночке с обеих щек. Я не боюсь. Вдруг полоска света темнеет. Кто-то стоит за дверью и гремит ключами. Вот ты где, малышка. Иди сюда, милая. Старческий голос тихо подзывает к себе. Иди сюда, не бойся. Не могу сдержать слез. Лавины о них на плечи заботливой старушки. Все сменяется настолько быстро, и вот я уже не маленькая беззащитная девочка, которую некому было защитить. Я это и сейчас. Кричу сейчас. до хрипа и, и, бегу и бегу вслед за автомобилем, автомобилем внутри которого в слезах сидит мой сын. Они увозят, его, они увозят его. Увозят! Сквозь сон ощущаю, что кто-то гладит меня по голове и успокаивает. Чувствую себя маленькой девочкой. Я качаюсь из стороны в сторону и, уткнувшись в чьи-то руки, снова падаю в объятия Морфея. До утра мне ничего не снится. Либо я просто не помню этих снов. Распахиваю ресницы и понимаю, что я не одна. Тяжелые мужские руки обхватили меня поперек и крепко прижимают к себе. Пытаюсь развернуться и чувствую, как мужское естество упирается мне в бедра. «Не елось, малыш. Я не железный», — шепчет за спиной знакомый голос. «Что он тут делает?» Зажмуриваюсь и пытаюсь развернуться в минимум движений. Захват рук немного ослаб, будто нехотя, не желая отодвигаться. Давид лежал под тем же одеялом, что и я. Обескураженно я пялилась на него минуты три, и все это время он молча рассматривал меня в ответ. «Что?» Я прокашлялась. Голос почему-то был осипший. «Что ты тут делаешь? Отпусти меня!» «Не пущу. Еще немного кайфа дай славить, жонушка. А у тебя удобная кровать, я смотрю. Моя не такая. Так забирай ее себе». Фыркнула в ответ, пытаясь вылезти из кольца его рук. «Зачем ты сюда пришел?» «Ты не помнишь?» Нехотя убрал руки, и я сразу же спрыгнула с кровати, потянув за собой одеяло, прикрыться. Но тут же поняла, что сделала это зря. Он хоть и был в боксерах, но отчетливо был виден его выдающихся размеров утренний подъем. Давид, абсолютно не стесняясь, развернулся на спину и, подложив руки за голову, продолжил. «Тебе приснился кошмар. «И? Ты решил воспользоваться мной и залез ко мне в койку?» Сложила руки на груди, уже не обращая внимания, что одеяло-то упало к ногам. Зачем я прикрывалась, если все равно в пижаме закрытая с шеи до пят? От испуга, наверное. «И ты успокоилась только тогда, когда я прижал тебя к себе. Называла меня то мамой, то бабой Марусей. Поверь, это не самое эротичное, что я слышал в постели. Не стала ничего отвечать». Скрылась за дверями ванны, моля о том, чтобы он поскорее ушел к себе. Не сразу до меня дошло, что пришел-то он как раз через ванную. Когда я вышла, его в комнате уже не было. Ума хватило уйти через коридор. Так, привести себя в порядок и посмотреть, как там демит. Пока это все планы на утро.